Глава 29 Диди. -ди. Я закатываю глаза в тысячный раз за день. Это ж надо придумать. В жизни меня никто так не звал. Псевдоним стриптизерш и проститутки. Адамайтис, наверное, в полном шоке. Я, впрочем, тоже. Не ожидала его увидеть. Вот и сработала самозащита. Я ведь почти забыла его. Почти перестала скучать и злиться. Подарила этого человека той роковой Лидии, которая никак не выходит у него из головы, как он у меня. Но вдруг Павел собственной персоной. В самый неожиданный момент. Утром нашу переписку перечитала, ахнула. Хотелось оправдаться, вот только еще хуже сделала. Диди -ди. Истерически смеюсь и закрываю руками глаза. «Павел никогда мне этого не забудет». Благо, этот человек ненадолго в моей жизни. Всего лишь одна встреча. Единственная, последняя. Судя по всему, это случилось. Ему показали те фотографии. От одной мысли, конечно, холодок по спине. Но я не позволяю себе погружаться в уныние. Паша бы все равно однажды узнал. А когда — лишь вопрос времени. Мы встретимся, как взрослые люди — Поговорим без упреков. Он должен понять, почему не стоит делиться компроматом с Матвеем. Это ударит по учебному процессу. Я почти уверена, что ни старшие, ни младшие братья не станут хвастаться находкой друзьям. И все же поговорить стоит. Потом разойдемся и продолжим жить каждый свою жизнь. Время близится к девяти. Гордей должен позвонить с минуты на минуту. В эти выходные он тоже работает. Щелкает микроволновка в кухне. Следом моих обонятельных рецепторов касается обалденный запах попкорна. Желудок болезненно отзывается. Надо же! Весь день не могла проглотить ни кусочка. «Диана, точно не будешь с нами фильм смотреть?» Зовет отец из гостиной. «Только-только появился по подписке!» Заманивает мама. У нас сладкий, соленый и сырный попкорн. Уже чувствую сумасшедшие запахи. Улыбаюсь. Я обожаю их. Что бы ни происходило, пару раз в неделю эти двое устраивают себе домашний кинотеатр. Мама уверена, что совместный досуг, пусть даже простой и банальный, сплачивает. Отец давно смирился и не спорит. Мне же остается лишь порадоваться. У многих подруг родители разводятся, Мои же год за годом становятся лишь ближе. «Я бы с радостью», — говорю, заходя в кухню. Папа стоит с огромной чашкой в руках, в которую я тут же опускаю руку. И начинаю хрустеть. Мама домывает плиту. Уже договорилась с другом встретиться. Он будет ждать. «С другом», — качает головой отец, жестом призывая взять еще. «Чтобы до полуночи дома была». «Непременно». Отвечаю я с улыбкой. Обнимаю папу за шею. Тот делает вид, что недоволен, но тоже слегка улыбается. «Как ты скажешь, так и будет. Пап, я буду осторожна. И друг хороший, безопасный». «Может, начнем хотя бы вместе?» приглашает мама к дивану. «Вдруг сюжет затянет, и ты с нами останешься», подмечает отец. «Эти друзья сегодня есть, завтра их нет». «Да, можно». Только звонка от гордея дождусь. «Когда, кстати, ты нам его представишь?» «Уверен, что легко найду с твоим кавалером общий язык. Мы ведь почти ровесники», — нехидничает отец. «Всякие старперские дела, рыбалка, ревматизм, проблемы с памятью». «Папа!» — возмущаюсь я, едва сдержав смех. «Ему сорок всего, перестань. И никаких проблем с памятью у тебя нет, я же вижу». Отвешиваю комплимент. Отец отнесся, мягко говоря, весьма скептически к моему роману с мужчиной на 15 лет старше. Он та еще язву меня. Смотрю на мобильный. «О, а вот и Гордей!» Киваю родителям и оставляю их поедать попкорн в приятной компании друг друга. Сама же захожу в свою комнату, слыша рассуждение отца. «Гордей? Что за имя такое?» Я закрываю дверь и принимаю вызов. «Привет! Ты уже освободился?» «Привет, Дианочка. Только что. Как у тебя день прошел? «Хорошо. все по плану. Походили по магазинам, спустили кучу денег». Я касаюсь пальцами кулона с бриллиантом капли, который подарили родители. От Гордея подарки пока не принимаю. Только цветы. Иначе бы он уже скупил все магазины. Мы не так давно познакомились. Он мне симпатичен. Приятный мужчина. Бизнесмен. Умный. Грамотный. Но спешить не хочу. «Чудно. Билет домой взяла?» «Да. Скинь потом». «Я поздно приеду и прекрасно доберусь на такси. Давай на неделю поужинаем в каком-нибудь японском ресторане. Очень хочу суши». Гордей смеется. «Водитель тебя встретит. Не вредничай». «Я не вредничаю. Мне будет удобнее на такси. Спасибо, Гордей. Ты сейчас домой или на очередную встречу?» «Домой. Хочу лечь пораньше». Тогда отличного отдыха, сладких снов. И тебе. Спокойной ночи, Диана. С нетерпением жду нашу встречу. И я. Сбрасываю вызов и иду одеваться. Из гостиной доносится громкая музыка. Свет выключен, родители полностью погружены в фильм. Я чувствую легкую тоску из-за того, что не могу провести вечер с ними. «Если твой друг моложе Гордея, может, обратишь на него внимание?» перекрикивает вступительный титр отец. «Папа!» — возмущаюсь я. И, наконец, выхожу на улицу. Преодолеваю метров 200, затем сворачиваю к супермаркету, у которого и замечаю знакомый с Странно увидеть здесь машину Павла. Так близко от моего дома. Адамайтес не показывал телефон не из-за того, что там были мои фото. Я боялась, он справки навел, раскопал что-то. Увы... Все оказалось в разы хуже. Он прятал галерею из-за фотографий другой женщины, которые не собирался удалять. Стоит помнить об этом, когда Паша вновь начнет убийственно улыбаться. Я подхожу к машине, стучусь в окно. Сажусь на переднее сиденье. «Привет!» — говорю вежливо. «Привет!» — отвечает Павел. Потом усмехается. «Долго шла пешком?» «Вовсе нет. Минут сорок-сорок пять». Парирую. Папа не должен видеть нас вместе. Вообще не понимаю, почему нельзя было пересечься в городе. К чему спешка? «Такая девочка хорошая, а папа обманывает. ай ай ай Разговор закончен. Я хватаюсь за ручку двери. Павел не собирается удерживать. Отворачивается, смотрит в окно. И я медлю. Если бы он кинулся извиняться и хватать меня... Я бы чувствовала себя оскорбленной и победившей. Сейчас же выгляжу неадекватной истеричкой. Остаюсь на месте. Мы молчим. «Ты голодная?» «Можно было бы где-нибудь поужинать», — произносит Паша ровным голосом. И именно такая реакция разгоняет пульс. Он владеет собой, скрывает эмоции. «От меня. Ох». «Нет, не голодная. Спасибо». Тогда я возьму себе что-нибудь на вынос, если ты не против. Разумеется, нет. Машина трогается с места. Как работа? Спрашиваю я, невольно вспомнив Пашу в белом халате. Точно. Тогда я родилась Диди. Когда он выглядит как врач, я теряюсь и начинаю нести всякую чушь. К счастью, хмурый адамайтес не подозревает о моем новом фетише. Нормально. Думаю, не в последний раз приехали. «Как ты провела день?» «Тоже супер. Хочу сразу похвалить Матвея. Парень радует. Вроде бы взялся за ум». «Он рассказывал, что рядом с тобой теперь всегда стоит швабра». Улыбка трогает Пашины губы. «Любопытный метод воспитания». «Я предупреждала, что педобразования у меня нет. Так что психика ваших детей — это не моя проблема». Адамайте смеется. «Меня все устраивает. Еще бы. На самом деле и правда пока все хорошо». «Еще месяц, и отправлю его на каникулы». «Какие еще каникулы? Ты не работаешь летом?» «Я-то работаю, но детям надо бы отдыхать». Павел качает головой. Тем временем город заканчивается. Паша останавливает машину на выезде, где расположен киоск с фастфудом. Самая популярная точка общепита в городе. «Точно ничего не взять?» «Точно». Минут пять Адамайте стоит в очереди, Затем возвращается с двумя роллами. «Вообще-то я не просила», — говорю раздраженно. «Почему меня сегодня никто не слушает? Мужчины сговорились?» «Это я себе. Оба. Но если хочешь, то угощайся». Я фыркаю. Разговор не клеится. Мы едем по трассе и останавливаемся в кармане на обочине. Павел жуёт подряд два ролла с курицей и зеленью. Вытирает губы салфетками. «Ты не в настроении», — констатирует. Мне жаль. Говори, что ты хотел, Паш. Хватит ходить вокруг да около. Хорошо. У тебя все серьёзно с тем парнем? Приподнимаю брови. Не того вопроса я ждала. С Гордеем? А что? Поддерживаю беседу. Он ухаживает за мной. Пару раз мы ужинали. Тяну я, рассказывая. Гордей хороший человек. В разводе. Как у тебя дела? «Плохо». «Почему?» Вскидываю на него глаза, потом сразу отвожу их. «Не могу смотреть. Еще слишком свежо, слишком остро. Слишком я хотела, чтобы он был моим». «Потому что тебя вчера унизили, а ты не позволила мне вступиться». «Разрешения ты не спрашивал. Взял ситуацию в свои руки». Наши глаза встречаются, его вспыхивают огнем. Я отшатываюсь и ёжусь. Паша же даже не моргает. «Твой бывший тебя слил?» Чеканит слова, и я понимаю отчетливо, что он видел все, Вообще все. Я была готова к этому, но чего то становится душно. Ты поэтому охотилась за моим мобильным? Проверяла каждый раз, успела ли включиться блокировка? Заглядывала, кто звонит и пишет. А потом поставила ультиматум. «Ты думала, у меня там твои фото? Или что я сделал новые?» «Диана, из-за этого козла ты меня боялась?» Адамайте смотрит точно в глаза, бесится. Сильно. Так, что воздух становится густым, его вдыхать тяжело. Паша не нападает, он ждет ответа. А я молчу. Просто молчу. Кроме родителей, полиции и пары подруг ни с кем не обсуждала этот вопрос. Открываю рот. Закрываю. Снова открываю. Не могу ни звука вымолвить. Я ведь пережила это все, отболела. Когда вчера Нахал из бара показал мне фото, я расстроилась, но не смертельно. Ведь не первый раз, господи. Почему же перед Адамайтисом так невыносимо стыдно? «Диана, вчера мне твои фото показали друзья. Я раньше их не видел». Показали его друзья за столом. Слезы разрешения не спрашивают. Им плевать, что подставляют, превращая меня в жалкое подобие самой себя, в уязвимую влюбленную дурочку. Они брызгают из глаз и струятся потоком по щекам. Я вдруг начинаю плакать и не могу остановиться. Мы ведь должны были по-хорошему поговорить. Спокойно, без истерик. Я себя настроила. Жалобно всхлипываю. «Иди ко мне», — зовет Паша. Я отрицательно качаю головой. «Не обижу. Иди», — приглашает он, раскрыв объятия, что становится последней каплей. «Я так хотела, чтобы он понял. Все понял и все равно меня выбрал».